Глава пятьдесят девятая. Просыпайся, мило, скоро в школу. Глаза мальчугана приоткрылись. Он зевнул, потянулся и проснулся окончательно. — Ты хорошо спал? Ответом был согласный кивок. — Что тебе сделать на завтрак? — Блинчики. Тиффен улыбнулась. «Блинчики так блинчики. Тебе помочь одеться?» «Я умею одеваться сам», — запротестовал он все еще сонным голосом. «Не сомневаюсь, милый. Ну, вставай. Я жду тебя внизу». Она быстро пошла к выходу. «А где мама и папа?» — спросил Мило, вспомнив вчерашний день. Тиффен обернулась и одарила его ободряющей улыбкой. «Они еще не вернулись домой». «Но ты не волнуйся, я уверена, что они вот-вот вернутся». Глаза мальчика помрачнили, и Тифен пришлось вернуться к нему. «Что тебя беспокоит, милый?» — спросила она, нежно погладив его по голове. «Я хочу к маме и папе». «Знаю, мило. Послушай, вот что мы с тобой сделаем. Ты сейчас оденешься, а я пока сделаю тебе блинчики и провожу в школу». и я убеждена, что в четыре часа тебя уже заберет мама. Договорились?» Мальчик сразу заулыбался. «И потом, разве тебе плохо здесь?» «Хорошо». Она взяла мальчика на руки и прижала к себе. «Все будет хорошо, вот увидишь», — прошептала она, целуя его. Когда она через несколько секунд вошла в кухню, Сильвен варил кофе. Он поинтересовался, какое у мальчика настроение. «Спал он хорошо», — резюмировала Тифен. О родителях спрашивал. «Конечно. Было бы удивительно, если бы не спрашивал. Но он быстро привыкнет». Она подошла к мужу, который стоял к ней спиной, и прижалась к нему, обхватив его руками и счастливо вздохнув. «Мы почти у цели. Осталось пройти последний этап. но самое трудное уже позади, и все снова будет как раньше. Потом, лучезарно улыбнувшись, прибавила. Я же тебе говорила, что случай обязательно представится. Надо просто терпеливо ждать. Сильван обернулся и тоже обнял ее. Все верно, ты в очередной раз оказалась права. Но я все-таки убежден, что смерть Эрнеста была нам ни к чему. Заметил он с ноткой упрека в голосе. «Ерунда! Эрнест был крёстным мило. Если бы он захотел взять над ним опеку, он наделал бы нам проблем. Эрнест никогда не заявил бы о таком желании. Он ненавидел мальчишек». «Да, но этого мальчишку он любил. Я не хотела рисковать». «Она и в самом деле ничем не рисковала». Когда Эрнест вышел из дома Брюнелли в день рождения Мило, она перехватила его на улице и пригласила на чашечку кофе под предлогом, что хочет с ним поговорить. Экстракт на перстянке, который она подмешала ему в кофе, довершил тело. «Но ведь ты удалила его не потому, что ты крестная Мило», — заметил Сильвен. «Ясное дело, но у мальчика теперь никого не осталось, кроме нас». И все тому свидетели. Однако люди замечали, что в последнее время что-то у нас разладилось. Люди привыкли связывать нас с брюнелями. Для всех, будь то в нашем квартале или в школе, наши семьи неразделимы. Ссоры бывают у всех друзей. С этим согласятся и судьи, и социальные работники. И потом, мы ведь будем бороться? Сильван встревоженно на нее взглянул. Поскольку он не ответил, она повторила вопрос. «Мы ведь будем бороться? Мы будем бороться за Милор ради нас, ради того, чтобы стать настоящей семьей». «Да, любовь моя», — отозвался он наконец и поцеловал ее в лоб. Потом, осторожно высвободившись, он засыпал кофе в фильтр перколятора. «Когда ты планируешь вызвать полицию?» — спросил он, нажимая на кнопку. «Ближе к полудню». «Ты действительно считаешь, что они поверят в самоубийство?» Тифен скорчила гримаску и недоуменно приподняла брови и плечи. «Я не вижу, какие еще выводы они смогут сделать». Сильвен открыл шкафчик и с верхней полки достал три тарелки и три чашки. «Может, надо снова прибегнуть к твоим порошкам и зельям?» «Слишком рискованно». — возразила Тифен, достав из холодильника молоко и поставив его на стол. — Ты же видел, что получилось в прошлый раз. Мило еле это перенес. Она вздрогнула, представив себе, что было бы, если бы Мило умер от той смеси, что она приготовила для Давида и Летицы. А это была смесь из самых сильнодействующих ядовитых трав, которые были под рукой. Как неосторожно было оставлять миску в доступной близости для ребенка. Для пущей эффективности она всегда держала под рукой приготовленный заранее яд. Что за важность, если Давид и Летиция что-то там заметят? На кухне у Тифен всегда было полно всяких мисок, банок и баночек с порошками, сушеными травами, настоями, с корой деревьев и всяческими экстрактами и отварами. Сильвен положил приборы возле каждой тарелки. «Пожалуй, ты права», — согласился он. «Надеюсь, что с самоубийством проблем не будет». «Уж поверь мне, я все продумала». Бросив оценивающий взгляд на стол и убедившись, что все на месте, Сильвен заметил, идеальных преступлений не существует. И тут он заметил, что у на столе не хватает хлеба. Тогда будем считать, что мы с тобой такое изобрели», заявила Тифен, выкладывая на середину стола багет. Потом, открыв холодильник, вздохнула. «Ладно, где там тесто для блинчиков?»